Глава 13 «Как обстановка?» — спросил я, явившись в Барлеону. «Тебе правду или сказать, что всё хорошо?» — устало ответил Эридани. Советник без смущения занял мой трон, развалившись в нём, как в собственной кровати. «Совсем тяжко?» «Стены брали трижды, мы отбились каким-то чудом. Нам даже пару зданий умудрились разрушить. Сейчас всё хорошо». Гадов выбили, строение восстановили. Даже думать не хочу, что могло произойти, если бы не защитники замка. Мне, к слову, пришлось еще два десятка нанимать. Я как чувствовал. Народ потихоньку начинает подбирать ключи к зоркому глазу. Думаю, еще пару дней, и здесь будет проходной двор. Ну вот, опять. Домовые завопили на все лады, показывая, что в замок проник неприятель. Дверь в главный зал слетела с петель, и в мою сторону ринулась черная молния. Рефлексы не подвели, разум еще соображал, что делать, а тело уже отреагировало на опасность. Отступление подбросило меня к потолку, где удалось зацепиться хвостом за поперечную балку. В этот момент черная молния закончилась. Зоркий глаз добил неприятеля. Игрок Азари Терпеливые, 571 уровень, была уничтожена. Игрок Леркс Преданный, 553 уровень, был уничтожен суммарное количество сниженных уровней — 2 Репутация с фракцией гильдии убийц увеличена на двадцать. «Надо же! В ход пошла тяжелая артиллерия. Хорошенько же их припекло. Раз Азари со своим цепным псом решила взяться за тебя лично», — заметил Эридани, — как только визг домовых утих. Хотя репутация с убийцами продолжала капать. Зоркий глаз продолжал планомерно вырезать всех незваных гостей, явившихся к Майнфеллу. «Знаешь, что я заметил?» — продолжил советник. — Оказывается, вероятность выпадения легендарного предмета после убийства Зорким Глазом значительно увеличена. Точно не 10%. На первый взгляд, 30+, в зависимости от уровня игрока. Например, с таких монстров, как наша Азари или Леркс, она и вовсе приближается к сотне процентов. Спрыгнув на пол, я вынужден был согласиться с Эридани. На полу валялась целая куча предметов, оставшихся после погибшего разбойника. Оружие, броня, пояс, шлем, наручи, какие-то звездочки. Причем брони оказалось так много, что возникли подозрения в том, что выпали не только предметы, надетые на разбойника, но также и те, что находились в его инвентаре. Азаря до зала не добралась. Но у меня уже не было сомнений, что где-то неподалеку находится еще одна куча добра, с суммарной стоимостью в несколько миллионов золотых. Появился Дартун и под мое молчаливое согласие утащил всю добычу прочь, в хранилище. Лицо управляющего в этот момент буквально светилось от счастья. Еще бы, всего за сутки закрома Майнфелла заполнились ценнейшими предметами, причем без всяких вложений с нашей стороны. Проходя мимо рухнувшей двери, Дартун сделал какое-то неуловимое движение, от отчего-то обстала на место, словно влетая. Дворф довольно неплохо научился справляться, со своими обязанностями. «Не хочешь уступить мне место?» Я подошел к трону и только сейчас заметил, что он сдвинут. «Честно говоря, ни малейшего желания», — ухмыльнулся Эридани. «Пока ты по всяким ресторанам лазил, мы тут работали в поте лица, не покладая, так сказать, ни рук, ни копыт. Бартулон, заноси. Глава готов принять твой дар». Дверь открылась, и в зал вошла торжественная процессия. Возглавляла ее... Взлохмаченное безобразие, что нам удалось спасти на тренировочном полигоне охотников за демонами. Мастер Бартулун, создатель Щита Тамерлана, один из учеников Борха Златорукова. Дворф оказался на редкости бесполезным существом. Он только и делал, что пил да куролесил. Хотя, стоит признать, кое-что ему все же удалось сделать. Мимоходом, словно на отвали, мастер создал уникальный стул. В какой-то забегаловке Логдара правда, и свойства этого предмета тоже оказались на отвали. незначительные баф и часовое опьянение. В зал постепенно начал заполняться дворфами, игроками из клана, какими-то местными. Я с удивлением узнал нескольких мастеров из Логдара. Главы промышленных гильдий лично явились в Майнфилл. Конечно, в этом не было ничего особенного. Клан Парету прочно занимал лидирующую позицию по торговле демоническими ресурсами не только в провинции и губернии но даже в целом постивали Однако сейчас меня привлекло то, как мастера смотрели на Бартулуна, как на Мессию. И это сильно интриговало. Что такого мог создать и бестолковый дворф что его начали так возвеличивать? «Друг Квален!» — торжественно произнес Бартулун, стоило ему ко мне подойти. В зале повисла тишина, словно в каком-нибудь театре. Над головами многих игроков появились пиктограммы камер. Люди снимали происходящее, словно понимали, что творится нечто невозможное. Видимо, что-то я упустил, пока встречался с Маханом. Ты был тем, кто спас меня из плена демонов. Ты был тем, кто вернул мне память. Ты был тем, кто поверил в меня, когда от меня отвернулись все, даже родичи. Ты был тем, кто дал мне работу, несмотря на отсутствие результата. Ты был тем, кто терпел мои заскоки, зависимость, глупость. Ты был тем, кто показал мне... «Что такое настоящий глава клана? Что такое дружба?» С последним утверждением я бы поспорил, но происходящее начинало интриговать, так что я лишь кивал как болванчик, соглашаясь с Бартулуном. «И тогда я понял. Такой лидер заслуживает лучшего. Того, чего нет больше ни у кого в целой Барлеоне. Я? Мы?» «Не буду опускаться до низости. Работал не только я». «Многие мастера Локдара явились на мой зов, дабы объединить свои силы и создать шедевр. И пусть их имена не занесли в творение, я буду помнить каждого, кто потратил свои силы и мастерство». Последние слова адресовались тем самым главам промышленных гильдий. Им явно пришлись по вкусу слова Бартулуна. Дворфы выпрямились, раскраснелись, глаза заблестели от накативших слез. Казалось, еще мгновение, и все они ринутся обниматься с моим мастером. «Эх, как быстро я перешел от недоразумения к мастеру!» «Пожалуй, хватит слов, пора переходить к делу. Прими же наш скромный дар, друг квалин Толпа расступилась и двое дворфов, стоящих поодаль, поволокли ко мне. Кресло? Трон? Непонятную штуковину, созданную безумцем? Третье определенно подходило идеально. То, что воплотил Бартулун и его помощники, иначе как непонятная штуковина назвать было трудно. Внешне оно походило на кабинку какой-нибудь кареты разве что без колес. Передняя часть трона казалась открыта. Но только на первый взгляд. Несколько бликов показали, что от остального мира кабину отделяет идеально гладкое и прозрачное стекло. Внутри, как я понял, Бартулун расстарался, удобное массивное кресло с несколькими непонятными рычагами. Небольшой столик, даже дополнительные сиденья для гостей. Видимо, стекло в нужный момент затемняется, обеспечивая приватный разговор. Выглядело все достаточно массивно, местами нелепо, можно даже сказать, вычурно. Как раз в том стиле, который я больше всего терпеть не мог. Однако, чтобы не расстаивать мастера, я позволил дворфам установить на месте бывшего трона новую конструкцию. Раздался щелчок, и Зилия Бартулуна встала. «Принимай, друг квалин Отныне ты сможешь управлять своим замком так, как никто другой в этом мире!» Универсальный пульт управления майнфеллом Описание. Уникальный предмет, привязанный к замку Майндфелл. Позволяет оперировать всеми функциями замка в ручном режиме. Создатель — Бартулун. Уровень предмета вне уровней. Я даже нахмурился. Описание мало о чем говорило. Корона владетелен, например, обеспечивала все то же самое. Наверное, менее пафосно, но то же самое. Видимо, на моем лице появилось скептическое выражение, раз советник сразу же отправил дельную мысль. «Эридани, не делай такую кислую мину. Вначале попробуй, залезай внутрь и примерь. И улыбайся, Квалин, улыбайся. Ты не на похоронах». Подарив советнику уничтожающий взгляд, я подошел к конструкции. Бартулун заботливо открыл для меня толстую дверцу снабженную все тем же идеально прозрачным стеклом. Кабина оказалась полностью подстроена под меня. В кресле обнаружилось углубление для хвоста, копыта устанавливались на специальные крепления, и даже сверху ничего не мешало, позволяя рогам уверенно двигаться в разные стороны. Бартолун убедился, что я устроился и прикрыл дверь. Я непроизвольно дернулся. Непрекращающийся гул, ставший уже привычным, заметно утих. Меня словно перенесли в изолированный от всего мира остров, выключив при этом прибой и чаек. Тишина оказалась настолько приятной и расслабляющей, что я даже вздрогнул от неожиданности, когда перед глазами начали проноситься системные сообщения. «Владелец подтвержден, производится начальная инициация, производится адаптация функционала, производится настройка, производится...» Сколько таких сообщений было, уже не помню. В какой-то момент они закончились, и у меня медленно начала уходить вниз челюсть. К тому, что развернется перед глазами, я оказался банально не готов. Передо мной раскинулся Майнфелл во всей своей красе. Каждая мелочь, каждая деталь, каждый закоулок. Я мог оценить и побывать везде. Мог посмотреть на домовых и охватываю ими территорию. Видел оба хранилища и полный отчет об их состоянии каждого жителя баронства, включая все деревни. Мог даже управлять всем этим. Видел в режиме реального времени все свои 11 кораблей, включая Викторию, и мог с легкостью корректировать их курс. Управлял локацией с ресурсами и фермой, корректируя нагрузку и плановую прибыль. Мог строить, тратить, оценивать, делать с и прилегающими к нему территориями все, о чем не подозревал раньше. Но самое неожиданное и приятное — Оказалось в том, что мне стал доступен зоркий глаз. Отныне я мог выбирать, какая из множества целей является первостепенной угрозой, а с какими справятся нанятые местные защитники. Зоркий глаз занимался тем, что пытался выкосить молодняк, но стоящие за их спинами лекари показывали свое мастерство. Жизни у игроков из первых рядов было достаточно мало, так что полностью вылечивать их не составляло особой проблемы. Так как мое оружие наносило процентный урон, а не целочисленный. Формирование живого щита из низкоуровневых показывало свою эффективность. Так, пока я оценивал свой новый трон, не было уничтожено ни одного нападающего. Конечно, стоило такой в ватаге подойти к стенам, как в дело вступали защитники. Но среди нападавших тоже оказывались грамотные бойцы. Ответной стрельбой мои войска медленно, но уверенно уменьшались, и функционал замка с неприятной для меня регулярностью утратил ресурсы, призывая очередного защитника. Я выругался из-за безумства сложившейся ситуации. В главном зале проходила торжественная церемония вручения трона, и одновременно с этим огромная толпа игроков пыталась захватить замок, демонстрируя чудеса выучки и хитрости. Не удержавшись, я выделил высокоуровневого лекаря, в одиночку удерживающего целый фланг, зоркий глаз сконцентрировался на гаде и буквально за несколько секунд отправил того на 12 часов отдыхать от барлеоны следующий лекарь затем еще один мое новое оружие каждый раз пыталось вернуться к ближайшим противникам считая их основной угрозой так что приходилось настаивать на своем пару минут спустя волна атакующих откатилась от замка несколько уровненевых вырезали защитники а всех командиров находящихся вдалеке я ручное управление рулит как и плюс триста единиц репутации с убийцами глядишь так скоро я до уважения доберусь Квален. «Нам нужны доверенные лица, что будут нести вахту у зоркого глаза. Автоматическая стрельба хороша против тех, кто пробрался в замок, против тех, кто только подходит к стенам, она бесполезна». «Эридани. Как я и говорил, у каждого оружия есть слабые места. Как тебе обновка? Все ждут твоего одобрения или гнева». Квален. «Скажи, что это... что за хрень?» Мое возмущение было вполне обоснованным. Домовые ошалели, принявшись орать на все возможные лады. Практически все, кто находился в главном зале, зажали уши, пытаясь заглушить звук. Как входные двери сорвало с петель, и в зал влетело несколько черных вихрей. Повалил густой дым, скрывающий неприятеля. И, наконец догадавшись, я отпустил управление зорким глазом. Следить за мельтешением, тем более выцеливать в тумане врагов, у меня не получалось. Для этого автоматика и нужна. Молнии подлетели к пульту управления Майндфеллом и, наконец, обрели плоть. Десять местных, четыреста пятидесятого уровня. Те, кого отправила ко мне гильдия убийц, чтобы закрыть заказ и получить огромную награду. Зоркий глаз пришел в движение, начав активно заливать нападающих хаосом. Но все прекрасно понимали, твари доберутся до меня раньше, чем их уничтожат. Десять источающих яд ножей взмыли ввысь, чтобы через мгновение опуститься, обрывая мое бренное существование в Барлеоне. Так, во всяком случае, задумывалось. Прочность главного пульта Майнфелла уменьшилась на 2%, требуется ремонт. Нужно было видеть лица убийц. Даже под масками они выражали крайнюю степень изумления. Потеряв драгоценные секунды, противники принялись колошматить по стеклу, что казалось таким хрупким. Но озоркий глаз наконец-то доказал свою эффективность против незваных гостей замка. Один за другим тени исчезали, отправляясь в вечность. Не думаю, что местные имеют привязку. Десять секунд ужаса, и домовые умолкли. Майнфилл погрузился в тишину. Дым рассеялся, показывая сотворенный в главном зале хаос. Все дворфы валялись на полу с единицей жизни. Убить их нельзя, зато можно заблокировать на время. От игроков не осталось и следа. Убийцы 450 уровня вырезали всех, до кого смогли дотянуться но так они сумели разрушить созданную Барту Луном защиту. Пульт управления выдержал атаку, пожертвовав всего 10% своей прочности. Наверное, стоит сказать моему недоразумению спасибо. Если бы не он, от моего достижения не осталось бы и следа. Вы уничтожили 10 наемных убийц, отправленных за вашей головой. Репутация с фракции «Свет Барлеоны» увеличена на 100. Репутация с фракции «Гильдия убийц» увеличена на 100. Внимание! Вы достигли уважения с гильдией убийц. К вам направился переговорщик. Время до прибытия — три часа двадцать минут. «Лекари, сюда!» В зал зашел Дартун и, быстро сориентировавшись, принялся командовать. «Управляющий всегда остается управляющим. Восстановить зал? Трон хозяина поврежден. Бартулун, бездаль ты этакий, чего разлегся? А ну, за работу! Что, не видишь? Нечисть всякое твое творение повредила!» Один за другим местные начали вставать и приниматься за работу. Послышались глухие удары. Бартулун едва встал на ноги, как сразу принялся восстанавливать пульт управления замком. Перед глазами пронеслось оповещение о затрачиваемых на это ресурсах. И я едва сдержал возмущенный крик, желая остановить безумные траты. На то, чтобы восстановить 10% трона, требовалось пять палет демонической стали и дерева. Словно почувствовав, что в замке творится что-то интересное, игроки пошли в очередную атаку. Радиус зоркого глаза уже давно для всех стал секретом Полишинеля, так что за внешней границей собралась внушительная армия желающих заполучить награду за мое уничтожение. Я позволил войти в зону поражения нескольким десяткам игроков, после чего атаковал самых высокоуровневых. С мелочевкой справится моя армия. Суммарное количество сниженных уровней достигло 500 единиц желаете улучшить зоркий глаз? Признаться, я такого не ожидал. Думал, что поставил устройство, и все, радуйся. Однако нет. Барлеона неожиданно преподнесла приятный сюрприз. Перед глазами возникла таблица улучшений. Я кровожадно ухмыльнулся. О да, это именно то, чего мне так сильно недостает. Стоимость модернизации, конечно, кусалась, но, на мой скромный взгляд, она того стоила. Получены улучшение. Радиус поражения увеличен на 200 метров. Текущее значение 938 метров. Стоимость тысяч золотых. Произведена интеграция с хранителем локации. Вероятность обнаружения скрытых противников до 5 уровня включительно составляет 100%. Стоимость тысяч золотых. Следующие улучшения станут доступны на 1500 сниженных уровнях с помощью зоркого глаза. Но уже сейчас я понимал, что это значение не за горами. Потому что буквально через несколько мгновений, после того, как обновление было установлено, система управления моим оружием заполыхала красными точками. Сотни, если не тысячи разбойников, охотников и прочих представителей скрытых классов находились у стен Майнфелла, решая, каким образом им пробраться внутрь. Противник считал, что раз домовые их не видят, то они находятся в относительной безопасности. Так что я сразу же продемонстрировал ошибочность их суждений. Атаковать игроков, что находились на границе доступа, пока не стал. Пусть все думают, что у замка ограничения по расстоянию не поменялись. Зато те, кто копошился у моих стен, заслуживал самого жесткого наказания. Атака. Пять одновременно спускаемых лучей. Два выстрела в секунду. Десять процентов от жизни за каждый полученный дебаф, что накапливается до десяти раз. Я развернулся не на шутку. В автоматическом режиме зоркий глаз распылял внимание между противниками, позволяя тем жить непозволительно долго и использовать различные источники лечения. Во время ручного управления я ушел от этой проблемы, сконцентрировав все пять лучей на одном игроке. Выстрел, захват новой цели, выстрел, захват новой цели, выстрел. И так повторять до бесконечности, пока возле Майнфилла не останется ни одного озабоченного халявными деньгами свободного жителя. С пятью дебафами, действующими 30 секунд, никто ничего поделать не мог. К тому моменту, как явившиеся жрецы подняли Эридани и нескольких других игроков, не вышедших из капсулы, пространство вокруг замка было зачищено. Минус 278 скрытников, минус 31 уровень, плюс тонна репутации и счастье мне в карму. Напоследок я прошелся по самым высокоуровневым игрокам, что попали в новую область действия. Противник явно не ожидал от меня такой подлянки. Прежде чем игроки догадались выбежать из зоны поражения, они не досчитались еще тридцати двух уровней. Пусть боятся. «Знаешь, куален с тобой опасно находиться рядом», — пробурчал Эридани. «Готовишься, готовишься, хочешь презентовать небывалую штуку, а тебя мимоходом вырезают, как какого-нибудь теленка. И ладно бы делали это быстро, так нет. Самым противным из всех возможных ядов». Это я тебе хочу сказать довольно больно. Не бурчи. Ты знал, что пульт управления является защитной капсулой? Что значит знал? Кто, думаешь, писал требования нашему мастеру? Не люблю повторяться, но пока ты занимался непонятными делами в реальности, мы тут работали, не покладая рук. Квалин. Вот точно старая бабка. Ворчит, ворчит. А чего ворчит, непонятно. Знал бы ты, до чего мы договорились в этой самой реальности. Так бы себя не вел. «Эридани. Смог продать подземелье с Тамерланом?» «Да и то сомнительно. Из всех, с кем можно договориться, Махан находится на последнем месте. Шаман, мать его, не думает. Он чувствует». квалин «Ну, можно сказать и так. Подземелье мы точно обсуждали. Но можно сказать еще одно. Махан знает о том, что ты жив и кто такой Эридани. Эх, вот только не надо превращаться в статую». На нашей встрече присутствовал Алекс Герман, так что никаких санкций в нашу сторону не будет. Наоборот, наметились определенные успехи в том, чтобы вытащить одну старую задницу из тюремной капсулы. Эридани. «Подробности. Мне нужны подробности вашей встречи. Слово в слово!» Квалин. «А как же непонятные дела в реальности и все такое?» придушу Как есть при душу! И скажу, что так и было!» Зло прорычал вслух мой советник. «Рассказывай!» В этот момент в зал зашла парочка молодоженов — керан и Ириска. «Ириска, тебя-то мне как раз и не хватало. Иди сюда. Садись. Контроль над зорким глазом получила?» «Получила». Глаза мелкой ягазы заблестели. «Цели видишь? Отлично. Твоя задача — ликвидировать каждого, кто будет подсвечен красным. Чем больше, тем лучше. Даю тебе два часа на развлечения Справишься?» — Ром, мы собирались в рейд, а не... — начал было Матвей. Но Ирина его перебила. — Справлюсь. От меня никто не уйдет. Праведный гнев паладина обрушится на голову недостойных. Майнфилл будет защищен. Ира разместилась в моем кресле и ушла в себя, принявшись активно оперировать рычагами. Матвей что-то недовольно пробурчал, но негромко. Усевшись рядом с пультом управления замком, Керон принялся изготавливать следующий арбалет, Благо, на его сборку не требовалось особых примочек. «Идем!» — я потащил Эридани прочь от ушей. Можно, конечно, пересказать все через мыслью речь, но после нее голова начинала болеть. Видимо, не сильно-то мы с Эридани сопряжены. Мне проще по старинке, языком. Место, куда мы отправились, идеально подходило для приватных разговоров. Пелена задания блокировала любые любопытные уши и глаза. Бельфигор игнорировал нас, раз мы не принесли альмарил Общаться с нами бессмысленно, а Эридане я представил верховному демону сразу после очистки. — Вот, значит, как! — задумчиво протянул советник, как только я закончил свой рассказ. — Да, именно так, — подтвердил я. — По-другому вытащить бихание из его норы не получится. — Ты понимаешь, как рискуешь? Это не Барлеона, возрождения не будет. — Мне сделали слишком хорошее предложение. Отказаться от него я не имел права. «Мне нужно подумать. Ваш вариант интересный, но вызывает вопросы. Если Бихань явится в Майнфилл, в своей истинной личине, он повесит на тебя такие обязательства, что ты дыхнуть в его сторону лишний раз не сможешь, иначе барлеона тебя прикончит. Это очень хитрый и продуманный жук. Нужно думать, как реализовать твой план. Вот поэтому я тебе все и рассказал. У тебя есть мозг, так используй его на все сто процентов» тебе сейчас это нужнее чем мне команда алекса тоже будет решать как все провернуть думаю неделя другая на это уйдет главное чтобы махан моей дочке не проболтался он полгода молчал о том как ты умер с чего вдруг сейчас что-то изменится шаман конечно странный но от дальнейшего разговора меня отвлек один из немногочисленных амулетов связи в барлионе не так много людей у кого они были так что пришлось отвлечься звонила ирина Роман Владимирович, ой, Квалин, вы говорили о том, что нужно уничтожать только красные точки. Все верно. Красные точки — это неприятель. Синие — наши, их трогать нельзя. Это я поняла. А что, если точка желтая, и она приближается к замку? Желтая? Ты уверена? — нахмурился я. В описании оружия такой цветовой маркировки не было. Я не дальтоник, — возмутилась Ириска. Сказала, что желтая, значит, желтая идет в нашу сторону. «Это игрок, только какой-то странный». «А зовут этого странного игрока Бихань, верно?» — подал голос Эридани. «Верно!» — обрадовалась Ириска. «Он так спокойно идет к замку, словно знает, что мы его не будем трогать». ага Высокоуровневый! Это наш? Вы его знаете?» «Знаем! Все, прекращай кошмарить противника и вылезай с моего места! Я сейчас приду!» Отключившись, я встретился взглядом с Эридани. Советник усмехнулся. «Голем Бихани решил засвидетельствовать тебе свое почтение. Азари и ее тень-то убил. Ждать их воскрешения старику лень. Что ж, пойдем послушаем, что нужно этой сволочи. Раз тебя не смогли убить, значит, будут договариваться. И я не знаю, что из этого хуже».